Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 20 мая, вторник, очень раннее утро. «Ну, братцы, гвоздь и правда бесценным источником информации был», сказал я после того, как трупы гвоздя и факи с прострелянными головами присоединились к остальным. «Не поспоришь», — ответил Сергеич, закуривая сигаретку. и дислокацию противника раскрыл, и политическую обстановку. Полезно побеседовали. И брыкался недолго». «Подошла наша колонна». Леху я отправил наблюдать за дорогой, а девочек отозвал и приказал собирать трофеи. Сейчас они были бледными, а несколько лучше рвоты на асфальте возле вагончиков показывали, что переворачивание разорванных гранатными осколками и их же пулями трупов для них дело не совсем привычное. А было здесь как на бойне, но жалости я не чувствовал. Если они в отряде, то пусть делают все. Может, и не прав я в том, что из со всех молодых девчонок выращиваю каких-то монстров, но у таких шансы выживать в драках выше». «Шмель, магу кто исполнял?» — спросил ее тихонько у Мишки, отведя его в сторону. «Пашка», — шепнул он, — «без особых проблем». «Ну, тоже прогресс. Я думал, что сам Шмель на себя возьмет, а на тебе молодежь в деле». Трофеи были неплохие, естественно. Результат дали нехреновый, как выразился бы мой родный в свое время. У бандитов здесь не только по стволу было, но и целый склад всякого добра, потому как надолго расположились». Все лежало в ящиках в блокпосту, так что при обстреле вагончиков не пострадало. Досталось лишь трем автоматам в вагончиках, которые были всерьез повреждены пулями и осколками. Запасливый Леха все равно взял их с собой, собираясь на досуге разобрать на запчасти. В машину улеглись пять АКМ, все с виду почти новые, но ни разу не чищенные. 474 семьдесят четвертых, три у корота. Пистолетов не было ни одного. Зато было целых два РПГ-7, аж с тридцатью выстрелами к ним. Упомянутый мной ПК и одна старенькая с фанерным цевьем, но тоже в отличном состоянии, явно со склада СВД. В общем, считаю, что новое, если на год выпуска не смотреть. А если уж совсем откровенным быть, то тогда их даже лучше делали, потом качество выделки ствола упало. Такие находки мы зачисляли в Золотой фонд, их переоценить сложно. Были к СВД четыре магазина и подсумок специально под них, невероятно старого образца, я такие даже не застал во времена своей службы. И патронов всяких хватало. Очень много. Даже снайперские к СВД, как говорил Карабас-Барабас в исполнении актера Этуша, это просто праздник какой-то. Гранатометом же мы вообще радовались как дети. Я даже примерился целиться из одного, снова почувствовал на плече обтянутую деревом расширительную камеру, посмотрел в оптический ПГО-7. 32 кумулятивных выстрела ПГ-7В в четырех деревянных укупорках, Все еще в разобранном виде. Представить пороховые заряды хотя бы к паре гранат для готовности к выстрелу никто не догадался. Новых осколочных, тандемных или термобарических выстрелов не было. Но ничего, нам и так классно. Взяли гранатор гд 5 неплохой запас, что очень удивило. С этим они вполне могли блок растяжками по кустам обтянуть, так что ни одна зараза бы не проскочила, включая нас. Так нет, не стали они этого делать, привольно жили. Боялись сами напороться или не догадались. А насчет маги, как поведали нам пленные, они подумали, что он ушел. Оказывается, перед тем, как он в кустике погадить пошел, он с гвоздем посрался, что в глазах окружающих его превращало почти что в покойника. И все решили, что мага сбежал, надеясь устроиться в другой банде. Его даже не искали толком, так огляделись на сотню метров и все. Повезло нам в общем». Самым главным же и самым трудным в использовании трофеем оказался «Бардак». Соблазн взять его с собой был невероятно велик. Он был тоже с моб складов ухоженный и малоезженный, с полным баком и полной боеукладкой в 500 длинных патронов Б-32 калибром 14,5 мм. В ящиках в блоке нашли еще тысячу патронов и запасные стволы. Обрыдаться. Две тысячи патронов к ПКТ в боеукладке – Дополнялись четырьмя тысячами в запасе уже в коробках и тоже запасным стволом. Три БК на один бардак. Мечта идиота. Только вот с личным составом у меня проблемы на всю эту технику. Не хватает его личного состава-то. Точнее даже хватает, но действовать все это будет неэффективно. И жрет бардак ровно как три УАЗика. Ну, чуть-чуть поменьше, но совсем чуть-чуть. Зато того, что в нем есть, хватит еще километров на 700, что не так плохо. До шишнашки можно дважды метнуться. Там у него в баках, если память мне не изменяет, под 300 литров сейчас. Но если заправляться, то на него уйдет почти весь наш запас для УАЗиков. Я даже не заметил, что вокруг меня, стоящего как ребенок перед новогодней елкой, перед БРДМ-2 собрался весь отряд. «Серый. С жабой борешься», — сочувственно поинтересовался Васька. Ну, душит сволочь такая, кивнул я сокрушенный, не взрывать же такое добро. Взрывать нельзя, жабы не подпишет. Надо схрон делать в лес лёха Вот и я так думаю. Ладно, давай снова карту смотреть. Уходим туда со всеми трофеями и там затихаем. Карта дала нам наводку на полузаросшую, но еще существующую просеку. Съезд на нее был, не доезжая совсем чуть-чуть, до поворота на хлебозавод, где основал свою базу пресловутый краб. Колонна наша разрослась, впереди шел бардак, которым рулил шмель. Я сидел справа от него, в подвесном же сидении под башней устроился Васька, время от времени орудуя рукоятками поворотных механизмов, направляя стволы пулеметов потенциально наиболее угрожаемом направлении. Шли без огней, хоть было еще темно, пользуясь ночными приборами бардака. Остальные машины ориентировались друг по другу. Двигатели держали на самых малых оборотах в натяг, чтобы создавать как можно меньше шума. С бардаком я был неплохо знаком по Чечне. Взвод инженерной разведки только с такими у нас и ходил по дорогам. Впечатление они оставили противоречивое, но в целом неплохое. То, что над головой у тебя КПВТ, очень радовало. Это уже даже и не пулемет, а считай почти пушка. Пули, выпущенные из него, с характерным басовитым тарахтением прошивали крепкие дома насквозь. И доставалось и соседям, и сараем, и чему угодно. А ранений от них не бывало. Не помню такого. В общем, с такой машиной мы можем замахиваться на задачи чуток посерьезней. Но только чуток. Танком этот бардак так и не стал. А вообще меня завалило мыслями. Велик был соблазн рвануть на максимально возможное расстояние от блока. Пока обнаружат разгром, пока организуют погоню, много времени пройдет. Но когда время пройдет, то погоня будет точно. Краб контролирует большую территорию, и у него почти полторы тысячи человек, по обновленным данным. «Есть техника, есть оружие, на всех дорогах блоки и есть блоками связь. Если мы рванем вперед, то поведем себя предсказуемо. Именно так, как и будут от нас ждать, и тогда столкновения не избежать. Или догонят, или перехватят. А вот если мы, проехав всего ничего по дороге, свернем в глухомани, там затаимся, совсем неподалеку от основной базы противника, то этого от нас ожидать не будут. И мы ведь так уже делали в Тверской области, тогда сработало». Выстрелы разнеслись далеко. На 25 километров все же далековато для слышимости. А у нас даже гранаты в вагончиках рвались, не на улице. Но все же нас уже пару раз запрашивали по радио, а мы не ответили. Так что вскоре следует ждать проверки. Удастся проскочить до поворота, не наткнувшись на встречных курсах на противника. Будет замечательно. Не удастся долбанем из всего, что у нас есть. Тут деваться некуда, приходится рисковать. Но лучше бы не натыкаться, тогда даже наше направление движения станет для противника загадкой. Они могут подумать, что мы пришли со стороны Нижнего и туда же отступили. На асфальте следов не остается. А если догадаются хотя бы глянуть, откуда стреляли и где рассыпаны гильзы, то поймут, что и к блоку подошли со стороны Нижнего Новгорода. До блока дошли, его разгромили, но дальше по трассе не замечено. Какой вывод? Отошли к Нижнему же. Элементарно, Ватсон. К моей величайшей радости поворот в сторону просеки был заасфальтирован. Асфальт закончился лишь метров через 500-700 после того, как мы проехали мимо большого полуразвалинного здания возле коровника. Там мы тормознули, срубили два молодых деревца и привязали их за уазиком. Невелика помощь, но могут примятую машинами траву поднять, где она есть, затереть особенно явные следы на песке. До завтра следы немного выветрится а послезавтра их и видно не будет. Погода стоит относительно сухая, с последнего дождика два дня прошло. Ну а уж если пойдет, то нам вообще за счастье все смоет. попросики шли очень неторопливо, фары по-прежнему не включали. До самого конца ее я тоже доезжать не стал. Нашли приличный съезд в редколесе, по пути свернули, разделились. И медленно-медленно, на первой скорости, чтобы никуда не угодить, сразу уже с зажженными фарами, углубились в заросли, и там, наконец, встали. Тут же рассредоточили технику, начали маскировать ее валежником. Сразу же организовали наблюдение за путями вероятного подхода противника. А с утра я решил эти самые пути еще и заминировать, перекрыть растяжками и установить пару монок, заведя их с электрозрывателя на ПМ-ке. Парный взрыв правильно установленных мин МОН-50 может очень много беды наделать. Кое-как, рассредоточив технику, сели, скорее всего, завтракать. Или ужинать. Кто знает. Пожрать, в общем. Мудрить не стали. На сухом спирте нагрели каши с тушенкой, проколов дырки в крышках и принялись за еду. Устали все как черти, даже жевали лениво. «Серый, пока все здесь сидим, объясни людям, что ты задумал», — сказала Вика. «Шарахаемся из стороны в сторону. Уже даже смысл наших действий я потеряла, если честно». Судя по всему, Вика выразила не только свою мысль. Наши действия явно противоречили очевидному решению проблемы. Я проживал очередную закинутую в рот ложку каши с мясом, затем ответил. У нас есть выбор между двумя тактическими схемами. Первая – действовать прямолинейно, то есть прорвали заслон и поехали прямо, насколько успеем убежать. Я провел ручкой ложки на песке прямую линию. Результат будет такой, что, скорее всего, вынудят вступить в бой, где нам и трындец. Нас мало, а только у крапа полторы тысячи, хоть отдельные группы и грызутся между собой. Блоками перекрыты дороги, в больших селах стоят гарнизоны. А ведь здесь еще есть и другие банды. Сегодня начнется суета на дорогах. Нас начнут ловить. Это ты понимаешь? Понимаю, с готовностью кивнула она. И что предлагаешь? Предлагаю действовать по второй схеме. Я нарисовал ложкой некую извилистую линию. Вторая схема затаится там, где никто не будет искать. Как тогда у Васильевского мха. Разведать основную базу, дождаться, когда спадет активность противника а при возможности грохнуть крапа. «Зачем это?» — обалдевшим голосом спросила Татьяна. «Очистим мир от скверны? Санитар леса типа?» «Затем, что гвоздь рассказал, что на его место есть еще кандидаты. Если крапа не станет, то забудут обо всем. Начнется драка за трон». «Ну и как ты собираешься это сделать?» — с оттенком ехидства спросил Шмель. «Масса вариантов. Нам известна его база и примерно схема поведения. Или снайперская засада, или того лучше, минная». У них всего один выезд с хлебозавода на дорогу, из дороги один выезд на шоссе. Других маршрутов и движения нет, и в этом наша сила. А в чем еще наша сила, пробурчал шмель, явно не вдохновленный моими идеями. Если все правильно рассчитать, то можно на этом выезде его и... Я изобразил руками нечто, долженствующее символизировать конец земного пути. Возможно, что найдем способ. Я не настаиваю на этом, как на обязательной задачи, если повезет. «Как я уже говорил, единственное, что у нас в достатке, — это время. Поэтому используем наш основной резерв на всю катушку. Надо будет, неделю понаблюдаем, посидим здесь, дождемся, когда страсти утихнут». «Так понимаю, что мы с тобой опять в вечную разведку?» — спросил Васька. «Понимаешь правильно, с тобой, большим и Лехой, причем пешим порядком». «Серый, 15 верст, опешил лёха именно, — со злорадством в голосе подтвердил я. «Зажрались тут на машинах кататься». А сейчас я ни одну машину на дорогу не пущу, не хрен следы плодить. Пойдем пешком через лес по там и GPS-у. А всем остальным маскировать транспорт, организовывать оборону. Старший Сергеич, как поняли. Все все поняли. Вопросов и возражений не последовало. Это хорошо. лёха Вася, спим 4 часа, затем выдвигаемся. Лохматый камуфляж, сухпай на 3 дня и лёха снайперку, всем пистолеты с глушителями, каждый несет монку и АЗМ. Я прихвачу еще муху. И будьте готовы волочь всю ту пиротехнику, которую я сочту необходимым взять. Перед тем, как завалиться спать, я залез в кузов грузовика и покопался в нашем ящике с пиротехникой, полученной в пламени. Есть целая куча тротила, есть пластид. Есть средства взрывания, причем самые разные, с этим у нас все нормально. Есть мины, немало. Если есть фантазии, знаешь местность. Фантазия есть, а вот местность я пока не видел. Разведаем и что-нибудь придумаем. Александр Бурко. 20 мая, вторник утра Разговор с пасечником оказался неожиданно интересным. Бурко лишь изложил пожелания ученых по поводу выделения им жертв для опытов из числа Homo sapiens, как тот сразу сказал, «Троих пусть забирают людоедов». «Кого?» – опешил Бурко. «Каннибалов, если угодно», — усмехнулся пасечник. «Не доложили, что ли?» «Нет», — покачал он головой отрицательно. «У нас, видать, начальством манкировать стали, не сочли необходимым». Мои с алиевскими возле деревни Тутань накрыли базу каннибалов. Думали просто беспредельщики, а оказалось, что какой-то монах бывший. И с ним десятка-два последователей. Питались человечной. Отбивались, как бешеные. Монашек сам себя сжег даже, но троих в плен взяли». И что, совсем опешив, переспросил Бурко, голодали они там, что ли? Да нет, не голодали, покачал головой генерал, еды хватало, там и скот у них, и все остальное. Монашек апокалиптическую секту сбил из дебилов этих, мол, кто человечную есть и начнет, тот обретет силу и скорость морфов. Вот как? Вот так. И что самое интересное, есть подозрение, что в этом какая-то доля правды есть». «В смысле?» — спросил совершенно обалдевший первый. «В смысле того, что пленные, два мужичка, не пойми каких, не служили и не спортсмены, и девка-наркоманка. А скрутить их и у моих бойцов проблема. И морды какие-то стали. Не такие. Вроде и людские, но черт его знает, дальше уже мистика начинается». «Так, тем более интересно задумался Бурко. Думаю, что на опыты их уже нельзя. Точнее, можно, но на другие». Я с Домбровским переговорю. А еще есть кто, кого не жалко? Да сидят несколько разных, но их на шахту планировали, там рабочие руки нужны. Подождет шахта, давайте четверых научникам для опытов. Как скажете, пожал плечами пасечник. Еще поговорили о делах других, после чего Бурко отправился к себе. Диск, что ему записали научники, смотрел уже на следующий день, перед сном. Да и то не весь. Сразу все не получалось, очень уж все мерзко выглядело, до тошноты и мурашек по телу. И последний ролик Бурко посмотрел уже вчерашним вечером, попутно разбираясь в бумагах у себя в кабинете. Название файла отличалось от остальных, чем привлекло внимание, и когда он его включил, смотрел немножко внимательнее, все остальное до этого он уже так краем глаза цеплял. Затем привлекла внимание сама картинка. Планы всех предыдущих съемок были стандартны. Одна или две камеры, направленные на клетки за бронестеклом, ничего другого. А в клетках кто-то кого-то ест или сидит уже нажравшись. А тут появилась какая-то комната. И камера была поплоше, предназначенная для обычного наблюдения. Комната, в которой на столах стояло несколько компьютеров, полумрак скрывавший лица двух человек. Лишь над парой столов светились лампы. Зато было видно, что на столе находилась открытая сумка. И в нее укладывались продолговатые цилиндры, размером так с баллончик дезодоранта каждый. Целый ряд их стоял на столе, и один человек поочередно брал их руками, что-то проверял и устанавливал сумку с таймя. Это была даже не сумка, а скорее что-то вроде кофра, такого, какие бывают у фотографов. Звука не было, движение было дискретным с частотой эдак кадра 3-4 в секунду. Комната выглядела неуловимо знакомой. Точнее, даже не сама комната, а что-то в ней, какая-то деталь, которая притягивала внимание, задерживала взгляд на себе и в то же время оставалась незамеченной. «Странно», — сказал сам себе Бурко. Открылась дверь и вошел еще один человек. Двое обернулись на него, затем вернулись к прерванному занятию. Свет упал на лицо вошедшего, и Бурко, обладавший хорошей зрительной памятью, узнал его почти сразу. Это был Боря, тот самый, которого он увидел в компании Домбровского, когда забирал этот самый диск. Так, интересно. Боря подошел к столу, выложил на него пакет, из которого достали еще несколько таких же цилиндров. И также начали поочередно перекладывать их в кофр, уже второй. «Ну и кто же вы двое?» — спросил Бурко, кто-то ему мог ответить в пустой комнате. Но ждать ответа долго не пришлось. После того, как укладка баллонов или цилиндров, или что это было, закончилась... Люди закинули ремни кофров на плечи и отошли от стола. Затем один из них сел за компьютер, взялся за мышку, после чего показал средний палец прямо в объектив камеры. А второй, пригнувшись к его плечу, улыбнулся до ушей. Это были Слава, тот самый, что записывал диск, и Домбровский. «И что все это значит?» — задумался Бурко. Задумался, понимая при этом, что какая-то важная деталь от него продолжает ускользать. И как только он поймет, что это за деталь, картина станет намного яснее. Однако первые выводы он сделал. Ролик попал на этот диск случайно, Слава тогда торопился. И еще, скорее всего, он был удален из того места, на которое записывалась информация с камеры. Иначе зачем было бы показывать ей палец, усевшись за компьютер? Открыв шкаф, Бруко достал из шкатулки сигару Зино до видов раскурил. Курить он никогда не курил, но хорошими сигарами изредка баловался. Особенно, когда ему надо было сосредоточиться. Как сейчас, например. Ну-ка еще раз, пробормотал он, снова садясь за компьютер. Комната, тени, люди, компьютеры. Что ускользает от внимания? Нет, комнату он точно не узнает и никогда в ней не был. Какие-то плакаты на стенах, полки, белые столы, часы. Часы. Он узнал часы, прямоугольные, электронные, со светящимися цифрами, висящие на стене. Узнал потому, что именно такие висели во всех зданиях концерна «Фармкор». Потому что они были выпущены в честь юбилея, и на них был логотип концерна, похожий на секиру, буква «Ф», вписанная в круг. «Коля, что такого плохого, то мог делать тогда, что потребовалось убрать запись?» — спросил Бурко, глядя в экран. «И где это точно? Не в ней надеюсь? Ведь твои славосбори именно там и работали, так?» Решительно взявшись за телефон, он набрал номер квартиры пасечника — Начальник службы безопасности взял трубку после второго гудка. «Не спите?» — спросил Бурко. «Нет, с бумагами сижу», — ответил тот. «Чем могу?» «Да есть один разговор, очень приватный», — сказал Бурко. «Можете ко мне подняться, на чаек в кабинете». «Через минуту буду», — ответил безопасник и отключился.